Не хотели гордые шляхтичи смешаться в ряды с другими, и у кого не было команды, тот ехал один с своими слугами. Потом опять ряды, и за ними выехал Харунжий, за ним опять ряды, и выехал дюжий полковник, а позади всего уже войска выехал последним низенький полковник. «Не давать им, не давать им строиться и становиться в ряды!» — кричал Кышевой. «Разом напирайте на них все курени Оставляйте прочие ворота! Татаревский курень, нападай сбоку! Дядькиевский курень, нападай с другого! Напирайте на тыл кукубенка и полывода! Мешайте, мешайте, розните их!»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 и выгнал коней до в поле, крича стоявшим казакам перенять их. Потом вновь пробился в кучу, напал опять на сбитых с коней шляхтич, и одного убил, а другому накинул аркан на шею, привязал к седлу и поволок его по всему полю, снявший с него саблю с дорогой рукоятью и отвязавший от пояса целый черенок с червонцами. Кабита, добрый казак и молодой еще, схватился тоже с одним из храбрейших в польском войске,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 Как стройный тополь носился он на буланом коне своем и много уже показал боярской богатырской удали, двух запорожцев разрубил надвое. Фёдора Коржа доброго казака опрокинул вместе с конём, выстрелил по коню, и казака достал из-под коня копьем. Многим отнес головы и руки и повалил казака к обиту, вогнавши ему пулю в висок.